«Ад скорее идет за мной!» В центре селения, рядом с шатром совета, Томок увидел толпившихся мужчин, женщин и детей. Оттуда и доносились гневные крики и скорбные причитания. Томок почувствовал недоброе. «Почему Красный Орел сказал, что письмо уже не нужно?» Томок быстро приблизился к толпе индейцев, окружавших нескольких всадников. Протиснулся сквозь неё. Достаточно было одного взгляда, чтобы оцепенеть от изумления. Рядом, сидевшим на мустанге палящим лучом, Томок увидел боцмана Новицкого, привязанного к спине мустанга. Томок даже вскипел, заметив в руках палящего луча лассо, петля которого охватывала шею боцмана. Что это значит? Но прежде чем он успел сделать что-нибудь опрометчивое, Внимание его привлекла группа женщин, склонившихся над лежащим на земле индейцам, и Томак сразу сообразил, в чем дело. Как палящий луч встретился с боцманом, ведь моряк должен был ждать от него известий в ранчо, но вот толпа индейцев расступилась перед черной молнией. Видимо, вождь Узнал Боцмана, потому что лицо черной молнии выразило удивление, но тут же стало бесстрастным. — Какие вести принес палящий луч? — гортанно спросил вождь. — Проклятый бледнолицый пес убил нашего брата-пересмешника, — ответил полящий луч, указав на Боцмана. Черная молния даже не взглянул на пленника. — Неужели один бледнолицый отважился напасть на восьмерых воинов? удивился он. «Где это произошло?» Полящий луч растерялся. Не мог же он скрыть от вождя, что передав сигналы, он без приказания приблизился к границе. Надо будет также признаться в том, что он устроил засаду на одинокого белого всадника. Черная молния, стремясь сохранить в тайне свое место пребывания, не разрешал обитателям каньона покидать горную гряду. Иногда Он с десятком воинов делал краткие вылазки, а тот, кому приходилось покидать пределы каньона в одиночку, должен был строго выполнять приказы вождя. И вот палящий луч, передав сигналы с горы знаков, самовольно устроил стычку возле границы. «Выполнив приказ, мы поехали на север», – неохотно ответил индеец. В прерии мы заметили одинокого белого всадника, решили привести пленника сюда, чтобы допросить его. Устроили засаду. В схватке бледнолицый застрелил нашего брата-пересмешника. — Огох! Значит, он убил его в неравном бою. — Один против восьмерых, — сказал черная молния. Палящий лудик гневно насупил брови. — Неужели вождь будет защищать и этого белого? — Око за око! зуб за зуб, говорит наш закон, мрачно произнес палящий луч. Этот бледнолицый должен погибнуть у столбопыток. У моего брата странная память. Один закон он помнит хорошо, другие – плохо, серьезно ответил черная молния. И все же мы отомстим за смерть нашего брата-пересмешника, ведь он оставил жену и четверо детей. Судьбу пленника решит совет старейшин. Пусть палящий луч поместит пленника в отдельном типе и поставит часового. Индейцы развязали боцману ноги, стащили его с седла и вынули кляп. Моряк глубоко вздохнул. Несколько женщин подбежали к пленнику. Они ругали его, и пронзительно крича, швыряя в него пригоршнями песок. Воины окружили моряка и повели к ближайшему шатру. Через минуту он исчез в типе. увидев, что у входа в типе поставили вооруженную стражу, Томок приблизился к Черной Молнии. — Вождь, я хотел бы сейчас поговорить с тобой по важному делу, — тихо произнес он. — Пусть брат мой идет в типе Совета Старейшин, там будет суд над пленником, — ответил Черная Молния. Томок нахмурился, но внутренний голос предостерег его от поспешных действий, хотя Черная Молния и вождь своего племени — Но ведь ему все же надо считаться с советом старейшин. Вождь наверняка узнал Боцмана, и, судя по краткому разговору с палящим лучом, отнюдь не настроен к пленнику враждебно. Но сможет ли он его спасти? Томок уже успел убедиться, что индейцы в глухом каньоне строго соблюдали обычаи и древние законы. На душе становилось все тревожнее. Томик никак не мог понять, почему Боцман нарушил уговор, покинул ранчо и что ему понадобилось в прерии. Ведь этот опрометчивый поступок может свести на нет весь искусно разработанный план освобождения Сали. А что будет, если индейцы потребуют смерти Боцмана? Не сможет же Томик отвернуться от друга в такой критический момент. Делать нечего». Если надо будет, встану рядом с Боцманом и погибнем вместе, — решил он в отчаянии Но что станется тогда с Салли, бедная мадам алан Удрученный вошел он в типе, где застал уже нескольких членов совета. Вождь указал ему на место рядом с собой. И вот начался суд над Боцманом Новицким. Первым заговорил черная молния. Мы должны судить бледнолицого, который в схватке с разведчиками убил нашего брата-пересмешника. Полящий луч, бывший в этой схватке, будет обвинять пленного. Пусть мои братья внимательно выслушают его и вынесут справедливый приговор по обычаю и закону наших отцов. Полящий луч подробно рассказал, как было дело, несмотря на... Ненависть, которую питал ко всем бледнолицам, рассказ его был верен и ни на йоту не отступал от правды. Все индейцы сосредоточенно слушали обвинительное слово молодого вождя, а Томак напряженно следил за лицами судей. К счастью, он не заметил на них ненависти. Пожалуй, дела Бодсвана не так уж плохи. Индейцы напали на него, и он убил одного из них защищаясь. Томак с благодарностью уставился на чёрную молнию, когда тот снова взял голос и объяснил совету, кто такой взятый в плен бледнолицей. Он рассказал, что именно боцман вместе с Томаком помог ему бежать из плена, подчеркнул его храбрость и силу, проявленные им во время родео, когда ударом кулака свалил с ног разъярённого быка. Не опустил он и того, что разведчики напали первые, и что моряк храбро бился один против восьмерых. Члены совета единогласно признали заслуги Боцмана, содействовавшего бегству черной молнии от индейских полицейских. Шаман, победитель гризли, сказал, что по древнему обычаю индейцев пленнику можно даровать жизнь, если он возместит ущерб принесенный им семье убитого. Томок не успел понять, о чем идет речь, как черная молния уже велел привести пленника и вдову с детьми. Боцман вошел в типе в сопровождении четырех индейцев. Даже со связанными за спиной руками он выглядел внушительно. Ростом он был, по крайней мере, на полголовы выше своих стражников. Сквозь разорванную в клочья рубашку виднелись его мощные мускулы. Индейцы то и дело поглядывали на его обнаженную грудь, где виднелась вытатуированная сирена с поднятым мечом в одной руке и щитом в другой. Боцман смело смотрел в глаза краснокожим судьям, незаметно подмигнул Томику. Снова первым заговорил черная молния. Бледнолицый убил нашего брата-пересмешника, совет старейшин обсудил дело, убить воина в открытом бою приносит почёт всякому мужчине, совет старейшин знает о благородных поступках бледнолицева, знает его храбрость и силу, знает, что бледнолицый сочувствует индейцам как законным властителям американской земли. Поэтому мои братья не требуют кровавой мести за убийство нашего воина в честном бою. Но наш брат-пересмешник оставил вдову и четверых детей. Мы не сможем допустить, чтобы они терпели нужду и голод. Совет старейшин решил. Пусть бледнолицы возьмет в жены опечаленную смертью мужа Скво. Пусть заботятся о ней и о детях ее. А мы примем бледнолицого в члены нашего племени и забудем, что от его руки погиб храбрый пересмешник. Огах! Я... сказал. Услышав столь странный приговор, Томик с тревогой взглянул на друга. Он знал, что по убеждениям Боцмана, жена для моряка, что якорь для корабля. Как якорь держит судно на одном месте, так и жена не дает моряку скитаться по свету. А ведь Боцман жить не мог без приключений и чувствовал себя наисчастливейшим человеком во время самых опасных путешествий. Юноша побледнел, заметив на лице друга сначала изумление, а потом гнев. В довершение ко всему втипив это время вошла уродливая индианка с четырьмя детьми. Моряк покосился на них и, стараясь остаться спокойным, сказал. — Спасибо тебе, черная молния, за сватовство. Возможно, есть на свете такой, который рад... Был бы получить жену сразу с готовым потомством. Только для меня это роскошь. Что я стану делать на корабле с такой семьей? Да меня ни один капитан не возьмет на борт. Вы предпочитаете погибнуть с оружием в руках, чем дать запереть себя в резервации. Вот и я тоже предпочитаю смерть жалкому существованию с бабой и ребятами». «Не пройдет этот номер, краснокожий браток!» «Значит, бледнолицый отказывается?» Переспросил Черная Молния. «Как пить дать? Ничего из этого не выйдет!» Заверил его боцман. «Может, ты хоть теперь скажешь мне, наконец, чего вам от меня надо? Нападаете в прерии на мирного человека, а когда тот защищает свою жизнь, подсовываете ему сквозь детишками!» «А нет!» «Ветлей грозите!» «Мы поступаем по нашим обычаям», — ответил черная молния. «И хотя мы поклялись убивать всех бледнолицых, мы хотели принять мужественного бледнолицого в члены нашего племени. Но раз ты отвергаешь наше предложение то погибнешь у столбопыток. Краснокожие помнят храбрые поступки бледнолицого позволят ему умереть, как положено великому воину. Медленная смерть даст тебе возможность еще раз проявить свое мужество. А когда ты уже будешь охотиться в стране вечной охоты, мы особой песней почтим твою отвагу. Огах, я сказал. Дадим бледнолицему время подумать до восхода солнца, отозвался победитель Гризли. Может быть, наш брат на ахтах Ни-Иззи захочет еще поговорить со своим другом? «Хорошо. Пусть на хтах Нейзи поговорит с пленником», — согласился вождь. «На рассвете мы узнаем, что выбрал бледнолицы жизнь или смерть. Огох!» «Ждите себе, сколько хотите», — пробурчал моряк. «Мне уже все равно. Я еще не слыхал, чтобы покойник на свои похороны опоздал». И ботсмана увели из помещения совета. Глава шестнадцатая. У столба пыток. После долгой беседы с чёрной молнией Томак направился в типе, где содержали боцмана. Предупреждённые вождём войны не чинили Томаку препятствий, поэтому он свободно вошёл внутрь и с отчаянием взглянул на связанного ремнями друга. «Ну что же вы наделали, боцман?» – с упрёком обратился Томак к узнику – Я же вас просил ждать меня в ранчо. Твоя правда, дал промашку, но верь мне, браток, не искал я стычки с этими индейцами, спокойно ответил Боцман, глядя на расстроенного друга. Знаю, знаю, только положение-то безвыходное. И что всего хуже, так это то, что я же косвенно виноват в нашей беде». Томак рассказал Боцману о встрече с Чёрной Молнией на горе Знаков, о совещании в таинственном каньоне и о том, что вождь обещал помочь найти Салли. После того, как на Совете выкопали военный топор, палящий луч с несколькими индейцами отправился на гору Знаков сообщить дружественным племенам, что племя Чёрной Молнии вступило на тропу войны. Одновременно он должен был потребовать от союзников лошадей. тут индейцы случайно наткнулись на вас. А что из этого получилось, это вы сами знаете. — Да, заварил я кашу, — признал боцман. — Но раз индейцы обещали найти сали, то наша взяла. Томок внимательно взглянул на боцмана. Неужели он не сознаёт ужаса положения? Нет, моряк выглядел несколько удручённым, но страха незаметно. После недолгого размышления Тома решил что он не может больше оставлять боцмана в неведении и потому произнёс решительным, хотя и грустным голосом. — К сожалению, мы уже ничем не сможем помочь бедной Сали. — Это ещё почему, браток? Неужели индейцы отказались участвовать в поисках? «Ха, не ожидал я от них такого. Ребята, они вроде порядочные». «Нет, нет, не отказались. Но когда мы оба погибнем у столба пыток, то они одни не отправятся на поиски», — разъяснил Томок, раздраженный непонятливостью Боцмана. «Ах, сто дохлых китовым в зубы! Что-то у меня со слухом неладно». — воскликнул растерянный и одновременно взбешенный Боцман. — А от тебя-то им что надо? Я был уверен, что убить должны только меня. Томык на миг остолбенел. Значит, Боцман прекрасно знал, что ему грозит. И его ничуть не пугают будущее мучение и смерть? У томика на глазах навернулись слезы. — И вы думаете, что я предоставлю вас своей судьбе? «Если уж вам и впрямь придется погибнуть, то погибнем вместе, плечом к плечу, как положено друзьям!» Боцман резко рванул связанные на спине руки так, что затрещали сухие ремни. Распрямился, хотя ремни врезались в тело, и крикнул. «Не говори ерунды! От имени твоего отца, которого я здесь заменяю, я тебе запрещаю!» Я по собственной глупости влез в эту катавасию и сам заплачу за это головой. На тебе лежит святая обязанность спасти несчастную Сали. Помни, что ты потерял бы мою дружбу, если бы поступил иначе. Говорю, как друг, по печенью которого ты отдан своим отцом, понимаешь? Томок отшатнулся от яростного взгляда обычно добродушного боцмана. «А что сказал бы отец смуга если бы я, сложа руки, смотрел, как индейцы воспитают?» «С ужасом!» – прошептал Томек. «Как бы я мог смотреть им в глаза?» «Нет, нет, Боцман, вы на моем месте так бы не поступили, и не требуйте этого от меня!» Боцман хмуро молчал. «Настоящие друзья познаются в беде, я не покину вас!» Хотя мне очень жаль бедную Салли. Кроме того, вы должны знать еще одну Черная молния осведомлен о том, что нас связывает. Перед тем, как прийти сюда, я рассказал ему это и заявил, что погибну вместе с вами. — И что этот дьявол ответил? — угрюмо спросил Боцман. — Сказал, что так и должен поступить благородный воин — которого Апачи и Навахи назвали своим братом. «Ха, вот, стало быть, какие они твои друзья!» «Не судите строго черную молнию», — возразил Томок. «Чувство дружбы и чести сильно развито у индейцев, и если бы я теперь оставил вас в беде, они потеряли бы ко мне всякое уважение». «Вот тебе и на! Из-за этого тебе надо погибнуть вместе со мной?» Опечалился Боссман. «Не будет мне в могиле покоя. А как же наша несчастная Синичка?» «Меня охватывает отчаяние, когда я думаю о Салли и мадам Алан Тихо сказал Тома. «Салли наверняка ждет от нас помощи». «Не говори так, браток, а то у меня все нутро от горя переворачивается. Теперь ты сам видишь, что должен поторопиться к ней на помощь. Мои годы человек уже не очень-то цепляется за бренное житие. Ведь мне уже не из одной печи приходилось есть хлеб. Бывал на коне, бывал и под конем. Ничего не поделаешь, таскал волк, потащили и волка. Не бойся, браток, твой закадычный друг и глазом не моргнет у их столбика. А ты возьми себя в руки и ищи Сали. «Нет уж, или оба спасемся, или вместе погибнем», твердо ответил Томек. «Иначе быть не может». «Да ты подумай, скольким людям принесет горе твоя смерть?» «Подумай об отце, о Смуге, в Адамалон, шерифе, не говоря уже о крошке Сали и о твоей семье в Варшаве». А по мне плакать некому. Я вижу, вы совсем забыли о своих родителях. А все, кого вы назвали, одинаково плакивали бы как меня, так и вас. гм ты думаешь? Приятно знать, но ничего не поделаешь. Так что думай только о Салли. Это твоя святая обязанность. том молча смотрел на друга прикидывал все возможности освободить боцмана, но ничего путного придумать не мог разрезать ремни не труднодно, но чтобы это дало считаясь с этим индейцы расставили сторожевых не только вокруг типи, но и вокруг всей деревушки. хотя уже само положение каньона делало невозможно любую попытку к бегству Томок пришел к выводу, что в теперешнем положении есть только один единственный выход – женитьба на вдове-пересмешника. Но удастся ли сломить упорство друга? «Дорогой боцман!» – после длительного молчания произнес Томок. «Вы в самом деле хотите помочь Салли?» «Хочу ли я помочь?» – изумился моряк. «Да ведь я только из-за этого и впутался в это дело. Как ты можешь сомневаться в этом?» — Потому что есть возможность выпутаться, но, к сожалению, для этого требуется ваша самоотверженность. — О чем ты опять? — Да женитесь на этой индианке, как предлагал «Черная молния», — выпалил Томек. Вопреки предложению Боцман не рассверепел, а остался сидеть, опустив на грудь голову и раздумывал. Наконец он спокойно и твердо сказал... «Ради тебя и Сави я бы даже женился на этой уродливой индианке. Но есть причина, почему я не могу этого сделать. Я же убил ее мужа. Может, у краснокожих так водится, но я не индейец и такого не сделаю. Раз уж нет другого выхода, я выбираю стол пыток. Но зато ты обязан исполнить мою последнюю волю». то есть отправиться с индейцами на поиски Сали. Ха! Хоть бы глоток, Рома! — У меня есть. Я на всякий случай прихватил с собой бутылочку и даже принёс её сюда. Подумывал, вас, — торопливо ответил Томок, радуясь, что Боцман переменил тему. И, достав из кармана плоскую бутылку, он приложил её горлышко к губам друга. Боцман сделал большой глоток Причмокнул языком и растянулся на шкурах своего ложа. «А теперь, дорогой, ступай и спокойно подумай обо всем», — сказал Боцман. «Опекун из меня получился никудышний. Значит, и советовать тебе ничего не буду. Ты сам лучше знаешь, что делать, чтобы освободить Сали. Спать хочу. Взремну немного перед этим». индейским гулянием. Кланяйся от меня, мадам Аллан, поцелуй с поклонись своему батюшке, смуге. Спокойной ночи, дружище, и не сердись на меня. Томыка душили слезы. Хотел было еще что-то сказать, но Боцман и впрямь закрыл глаза. Через минуту он уже храпел во всю глотку. Когда моряк повернулся на бок, Томык Тихо вышел из степи. Уже смеркалось. Деревушка как будто опустила только часовые бодрствовали. Томок решил еще раз поговорить с вождем. Вошел в помещение совета старейшин. У огня на шкурах сидела молодая индейская девушка. Томок узнал ее. Это была горный цветок, дочь вождя. где вождь, черная молния?» — спросил Томок. Индианка встала и робко подошла к нему. «Черная молния беседует с духами великих предков», — тихо ответила она, — «на правильном английском языке». «И долго он там будет?» — спросил Томок, грустно улыбнувшись. «Этого горный цветок не знает. Ты нахтах не из -зи? Хочешь увидеть его?» «Да, у меня к нему срочное дело». Когда индеец беседует с духами предков, лучше ему не мешать. Вождь молит духов помочь ему найти молодую белую скво. Черная мумия – большой друг, а нахта не езди. Томок внимательно посмотрел на юную девушку. Она была красива и обаятельна. Томок знал, что вообще-то индианки неохотно вступают в беседы с чужими мужчинами. «Неужели горный цветок хочет сказать ему что-то важное?» Поколебавшись, он сказал, «Великий вождь напрасно молит по помощи, потому что мы не сможем отправиться на поиски белой скво». «Почему? Неужели из-за этого бледнолицева который убил пересмешника?» Сочувственно прошептала индианка. Томок утвердительно кивнул головой, и тогда горный цветок наклонилась к нему и сказала, «Нахтах, не езди!» оказал огромную слугу не только черной молнии, но и всему племени. У нахтах нези здесь много друзей. Пусть Нахтах-Нийзи доверится черной молнии. В словах индианки было столько благожелательства, что у Томыка появилась тень надежды. Я не сомневаюсь в благородстве великого вождя, но ведь завтра мой друг станет у столбопыток, быстро сказал он. Пусть нахтах нези больше... «Ни о чем не спрашивает», — ответила горный цветок. «Добрые духи обычно дают советы великим воинам во время сна. Позже мой белый брат идет спать и не беспокоит теперь черную молнию». Тома поблагодарил девушку дружеским кивком и вышел из Типи. Он не сомневался, что горный цветок хотела ободрить его. Неужели она посвящена в тайные планы отца?» В задумчивости Томок медленно шел вдоль рядов типи в глубине каньона, где за деревушкой было расположено кладбище, которое индейцы зовут «Круг предков». Лунный свет серебрил голые скалы. Томок остановился, поискал взглядом. Грозный горный вождь Апачи и Навахов сидел на земле, положив руки на колени скрещенных ног. В центре большого круга, из разложенных на земле человеческих черепов. Белили между ними крупные черепа бизонов и лошадей. На краю круглой площади были насыпаны кучки земли, а в них торчали жерди, увешанные человеческими скальпами. Время от времени черная молния обращался к одному из черепов. Что-то говорил ему, а потом замолкал, словно слушал ответ. томок бесшумно перебежал за толстый колючий кактус. Он знал, что индейцы прерии хоронят своих покойников на платформах, сооруженных на деревьях или на специальных подмостах. из толстых жердей, и только после полного разложения трупа семья покойника забирает его кости из временной могилы. Черепа вождей и заслуженных воинов они укладывают в круг на избранном месте, остальные кости хоронят в насыпях. Время от времени, особенно когда предстоит принять важное решение, индийцы приходят на кладбище, чтобы спросить совета у своих великих предков. поверяют черепам покойников свои заботы, просят дать указания. Конечно, человеческие останки оставались немыми свидетелями этих признаний и просьб, но суеверные индейцы читали их советы в полете или крики птиц, в размещении туч на небе или просто в снах. Томыку приходилось слышать и об обычаях лесных индейцев, которые приходят на могилы своих родственников, чтобы в их память разложить на могиле небольшой костер. Если дым поднимался прямо к небу, это служило явным знаком, что покойник счастливо обитает в стране вечной охоты. Теперь Томок был свидетелем длительного совещания черной молнии с духами предков. Лунный диск далеко переместился к западу и скрылся за отвесной стеной каньона, когда индеец стал с земли. Томок вспомнил слова горного цветка, предупреждавший его, чтобы не мешал вождю совершать обряд. Поэтому он быстро удалился в деревушку и вернулся в свой типе. Он был так измучен пережитым за день, что как только лег рядом с красным орлом на шкуры, так сразу же уснул. Утро встало солнечное, жаркое и душное. Едва Томак вышел из типи, как ему бросилось в глаза всеобщее волнение. На площади совета был уже вкопан большой толстый столб, вокруг которого подростки складывали связки хвороста. Воины раскрашивали тела в боевой цвет и готовили оружие. Увидев эти приготовления, томок встревожился снова. Вчера после разговора с горным цветком – Он еще надеялся, что индийцы не будут пытать Боцмана, но сегодняшняя жестокая действительность эту надежду отняла. Мрачное предчувствие снова овладели Томиком, когда на этот раз его не допустили к пленнику. Испуганный и взволнованный, он немедленно направился в типе Совета Старейшин, где застал вождя в окружении вооруженных воинов. К сожалению, ему не удалось поговорить наедине с Черной Молнией, А официальный ответ на его вопрос был «Закон нашего племени должен быть соблюден. Пленник отверг предложение совета старейшин, поэтому он должен погибнуть у столба пыток». Тома в отчаянии вернулся в свой типе. Трагический решающий момент приближался. Сейчас они оба погибнут, и некому даже будет передать, что все это произошло не по вине его легкомыслия. Слезы застилали ему глаза. Когда он думал о горе отца и смуги странная боль сжимала сердце при воспоминании о трагической судьбе Салли. И всё же, несмотря на это, он не мог оставить в беде такого друга, как Боцман. Что же он мог еще сделать? В мрачном молчании, решившийся на всё, Томик надел пояс с револьверами, Проверил, легко ли они, выдергиваясь из кобуры, и, наконец, старательно зарядил свой безотказный штуцер. Вооруженный и готовый к самому страшному, Томок вышел из Типи и слился с толпой индейцев. Краснокожие не скрывали своего любопытства, но никаких неприязненных жестов или взглядов Томок не заметил. К полудню жители затерянного каньона собрались на площади Совета. Вскоре там появился чёрная молния в окружении младших вождей. Оглядевшись и увидев толпе Томыка, он послал к нему одного из младших вождей. Когда Томык подошёл к чёрной молнии, тот сказал, «Пусть мой юный брат Нахтагни-Иззи останется рядом со мною. Отсюда видно всё. Сейчас начнут пытать пленного». Томык промолчал и встал слева от вождя. Как только воины вывели из типи боцмана Новицкого, раздался женский плач и детский крик. Индианки с детьми забрасывали боцмана песком, пытались бить пленного прутьями. Но воины окружили боцмана плотным кольцом и так подвели его к столбу пыток. Моряк в одной рубашке и штанах шел уверенно, не обращая внимания на угрозы и насмешки. Так Равнодушно смотрел на воинов, привязывавших его к столбу. По древнему обычаю первыми мстить имели право вдова пересмешника и его дети. С криком подбежали они к боцману и принялись бить его прутьями и забрасывать камнями. Но продолжалось это недолго. По знаку черной молнии индейцы удалили женщин и детей из центра площади. Под бой барабанов вооруженные индейцы начали танец войны. Пробегая мимо пленника, они стреляли в него из луков, бросали томогавки и ножи. И стрелы, и томогавки и ножи вонзались в столб рядом с боцманом, но пока что ни разу не задели его. Это было еще только испытание мужества пленного. Гордый вид боцмана и равнодушие, с каким он принимал все пытки, вызывали удивление и признание индейцев. Эти неустрашимые воины больше всего ценили мужество и отвагу. Тамагавки все ближе и ближе впивались в столб, а боцман спокойно ожидал смерти. Пытка приближалась к концу. По знаку черной молнии воины придвинули хворост к самому столбу. Один из младших вождей подбежал с горящей головнёй и поджёг сухой хворост. Согласно обычаю, палящий луч, как воин, пленивший боцмана, имел право нанести ему решительный и смертельный удар. Произойти это должно было в тот момент, когда огонь охватит тело пленника. Палящий луч тщательно выбрал стрелу с острым металлическим наконечником, попробовал тетиву, ведь надо Поразить боцмана с первого выстрела, иначе можно стать посмешищем. Стрела должна попасть прямо в сердце. Минуты тянулись. Наконец, палящий луч положил стрелу на тетиву и, готовый выстрелить, обратился к черной молнии, ожидая приказа. Дым от костра уже касался лица боцмана. Бесстрашный моряк из Варшавы понял, что настала последняя минута его жизни. С тихим вздохом взглянул он на небо, Вспомнил своих стариков-родителей в Варшаве, Вспомнил друзей, пожалел несчастную Сали И, чтобы отогнать печальные мысли, громко запел. Хоть буря всё вокруг крушит, И волны рвутся в пляс, Нас ураган не устрашит, Сломать не сможет нас. Смелей и веселей вперед! Хоть вихрь наш парус рвёт, Смелей, друзья, смелей вперёд, Хоть ураган ревёт. Среди воинов раздались восхищённые голоса. Белый человек пел во время пыток. Перед самой смертью на такое геройство в былые времена способны были только некоторые прославленные индейцы. Даже палящий луч опустил натянутый лук. Как вдруг... Произошло нечто неожиданное. Принятый в члены племени Белый Брат, Нахтан низи бросил свой штуцер к ногам черной молнии и, прежде чем вождь сумел удержать его, побежал к столбу пыток. Перепрыгнув через пламя, Томок заслонил с собой боцмана. «Я не могу воевать с моими краснокожими братьями, потому что я выкурил с ними трубку мира. Но я могу умереть...» От ваших рук. Я сказал, что погибну вместе с моим другом и сдержу свое слово, — воскликнул Томек. Ну давай, палящий луч, целься метко. Но еще не смолкли его слова, как вдруг стройная девушка выскочила из круга онемевших от изумления индейцев, быстро подбежала к столбу и, сдернув со своей шеи платок, накинула его на голову боцмана. Индийцы замерли. По древнему обычаю индийская девушка, накидывая на голову истязаемого пленника платок, объявляла тем самым, что берет его у мужья и просит даровать ему жизнь. Все повернулись к черной молнии. Окончательное решение принадлежало вождю племени. Взгляды всех на площади выражали напряженное ожидание, Ведь о помиловании Бледнолицева просила дочь вождя, горный цветок. Черная молния медленно подошел к столбу. Боцман, не знающий индийских обычаев, ожидал смертельного удара. Поступок Томака взволновал его до глубины души. За собственную жизнь незадачливый моряк совсем не беспокоился. Но сознание того, что вместе с ним должен погибнуть и Томак, было невыносимо. Кто же тогда поможет Салли? Боцман думал, что индейская девушка набросила ему на голову платок из жалости, чтобы он не видел, как палящий луч нацелит на него смертельную стрелу. Каково же было его удивление, когда вдруг ему сняли платок. Он сообразил, что произошло нечто необычное. Рядом с ним стояли томык, Индианка, черная молния, заслоняя его от палящего луча, державшего натянутый лук. А вождь черная молния сурово смотрел на узника. Это по его приказанию красавица горный цветок спасла бледнолицому жизнь, хотя давно уже любила палящего луча. Черная молния догадывался, что происходило в сердце его дочери. и молодого краснокожего воина, а вождь знал все и все же не колебался, ведь он почти всю ночь провел на кладбище среди великих предков, храбрость и справедливость которых снискали им бессмертную славу. Когда, прощаясь с предками, он наклонился к их останкам, из-за пояса его выпал нож, и черная молния, пытаясь поймать его на лету, невольно коснулся рукой висевшего на шее мешочка с трубкой мира. Разве это не было знаком того, что он должен сохранить мир со своими белыми друзьями? Суеверный индеец эту случайность воспринял как знамение высших сил, поэтому и пожертвовал дочерью, хотя желал ей счастья. — Горный цветок набросил тебе на голову платок, — произнес он. Это значит, что она хочет стать твоей женой и просит сохранить тебе жизнь. Хочет ли бледнолицей жениться на индианке и стать членом нашего племени? — Сто дохлых китов вам зубы! Да что вы! Умереть человеку спокойно не даете! — крикнул разгневанный боцман. — Что вы пристали со своим сватовством? В этот момент Томок подошел к боцману и сказал ему по-польски, Неужели вы такой эгоист, что намерены погубить себя, меня и несчастную Сали? Разве вы не понимаете, что благородный вождь любой ценой хочет спасти нас от смерти? Он жертвует для нас своей дочерью. — Агмм, я и не ожидал, что у него такая красивая дочка, — пробурчал Боцман, сконфуженный этим известием. — Да пойми ты, браток, что не могу я жениться. Для моряка жена, что якорь. «Довольно, перестаньте!» – возмущенно перебил его томок. «Вы не имеете права губить Салли своим упрямством. До свадьбы еще далеко. Сначала еще будет поход. Кто знает, что за это время произойдет!» «Ты уверен, что меня не заставят жениться сейчас?» – тихо спросил моря. «Конечно! Вы только посмотрите на палящего луча и сразу поймете, что потом мы найдем разумный выход из этого положения!» тихо добавил Томек. «Ах, если бы ты мне дал глоток бальзама!» – вздохнул Боцман. «И впрямь похоже, что нам удастся выкарабкаться. Так что примите предложение вождя поблагодарите его!» Боцман вздохнул, как кузнечный мех, и сказал. «Я принимаю твое предложение, черная молния. Благодарю и «И горный цветок за доброе сердце. По-видимому, мне еще не суждено отправиться в вашу страну вечной охоты». Вождь серьезно кивнул головой и приказал дочери перерезать ремни, связывающие пленника. Горный цветок достал из-за пояса небольшой нож. Через минуту боссман уже растирал онемевшие руки. «Теперь мы пойдем в типе совета, чтобы выкурить трубку мира, а потом отправимся в поход». — решил чёрная молния. Но тут перед боцманом очутился палящий луч, держа в руках дротик. Угрожающе взглянул на белого великана, он воскликнул. — Если вам удастся благополучно вернуться из похода, мы с тобой будем биться не на жизнь, а на смерть. С этими словами, как вызов на поединок, он бросил дротик под ноги боцману. Как положено человеку чести, боцман, поднял дротик и точно так же бросил его индейцу. — Как тебе угодно, полящий луч, — ответил он. — Хотя я думаю, что вздорить нам не придется. Ты молочага, браток. — Огах! Мои братья могут биться друг с другом после похода, — разрешил черная молния. Воины имеют право поступить по своей воле. Томек облегченно вздохнул. Глава 17 Танец Духа. Надутый, как павлин, Боцман выходил из типи совета. После того, как была выкурена трубка мира, индейцы приняли его в члены своего племени. Одновременно ему, как храброму воину, дали почетное имя. Вот это как раз было причиной необыкновенной гордости Боцмана, когда члены совета задумались, какое выбрать имя. Черная молния напомнил о том, как боссман Нарадео ударом кулака повалил быка. Шаман-победитель Гризли предложил назвать моряка «разящим кулаком». Совет старейшин единогласно согласился на это. Разящий кулак стал членом племени Апачей. В поход должны были отправиться сразу же после вечернего празднества, к которому все лихорадочно готовились. С согласия «Черной молнии» томок послал в ранчо «Красного орла», чтобы сообщить шерифу и мадам Алан о новых поисках Сали и уведомить шерифа, что оставленное письмо надо уничтожить. К вечеру в деревушке запылали костры. Вскоре должен был начаться какой-то обряд – Красный Орёл, всерьёз считающий Томека родным братом, сообщил ему доверительно, что вечером он увидит таинственный танец духа, ритуальный танец сторонников освобождения индейцев из-под ига бледнолицых. И Боцман, и Томек очень интересовались предстоящим зрелищем, поэтому заранее заняли удобные места, чтобы видеть все подробности. И вот танец начался. Сначала на площадь вышла толпа индейцев с удлинёнными барабанами, вроде бочонков. Индейцы уселись в сторонке и сразу же раздался монотонный бой. По этому сигналу из типи стали выходить танцоры, завёрнутые в одеяло или облачённые в белые хлопчатобумажные рубашки, украшенные священными символами. Все они садились в первом ряду зрителей. Барабаны загремели громче, несколько танцоров поднялись, взялись за руки и стали медленно кружиться. Постепенно к ним присоединились остальные. Образовался большой круг, в центр которого вбежали четыре шамана, размахивая жезлами, украшенными птичьими перьями. Барабаны зарокотали ещё громче, танцоры уселись на землю, кто где находился, а шаманы продолжали танец. Темп этой своеобразной музыки постепенно нарастал. Шаманы двигались все быстрее. Когда барабаны утихли, шаманы тоже сели на землю. Вот барабаны зазвучали снова, танцоры вскочили, образовали круг и опять стали кружиться все быстрее и быстрее. Шаманы по одному включались в танец. Темп С каждой минутой убыстрялся, некоторые из танцоров ослабевали, тогда шаманы подбегали к ним и, помахав перед лицом жезлом какой-то таинственной силой, снова вовлекали их в центр круга. Заинтересованные Томек и Боссман встали, чтобы лучше все видеть. В кругу танцоров происходило что-то необычное. Шаман-победитель Гризли махал жезлом перед лицом одного из танцоров, который совершенно ослабел. Он шатался и, наконец, под гипнозом шамана рухнул ничком на землю. Шаманы подводили к победителю Гризли других, утомленных танцоров и те от волшебного жезла падали без чувств. Некоторые из танцоров срывали с себя одеяло и размахивали, отгоняя злых духов, быстрые, полные грозного смысла движения, пронзительные крики вперемешку со словами дикой песни делали их сущими демонами. В конце концов все уже танцевали в каком-то, полу бессознательном состоянии. По верованиям индейцев, души танцующих оставляют их тела и улетают в страну духа, и там общаются с предками. Возрождение силы должно произойти благодаря возвращению к древним обычаям. Приводящий в экстаз танец должен был объединять восставших с душами индейцев, пребывающих в стране вечной охоты и покровительствующих свободолюбивым порывом своего народа. Именно поэтому обряд получил название «Танец Духа». Тем временем круг танцующих значительно поредел. Самые выносливые танцоры уже выбивались из сил, когда барабаны смолкли. Вертящийся круг танцоров замер. Усыпленные победителем гризли-танцоры начали пробуждаться. Черная молния, тяжело дыша, остановился рядом с Томиком и Боцманом. Он еще не успел сбросить обрядную одежду, рубашку, отделанную бахромой из человеческих волос. На его груди была нарисована большая черная птица с распростёртыми, словно для полета, крыльями. Несколько мгновений вождь вглядывался в лица своих новых друзей, потом сказал «Танец духа знаменует смерть всем бледнолицым, но сейчас он сулит гибель только вашим врагам. Благородная белая роза получит свободу, а если уже поздно, будет отомщена. Огах, пусть мои братья приготовятся в путь!» Томок, взволнованный всем виденным, Не мог произнести ни слова и только кивнул головой в знак согласия. Но Боцман, человек практичный и трезвый, непринужденно спросил. «Слушай, черная молния, я уважаю честных людей, которые умеют держать слово, данное друзья С сегодняшнего дня можешь на меня рассчитывать в любом деле». А потом наклонился к вождю и шепнул. «Будь спокоен». «Я ничем не обижу горный цветок!» Чёрная молния долго смотрел в светлое, возбуждающее доверие глаза моряка. Трудно сказать, что происходило в это время в его сердце. «Огах! Ты не выглядишь человеком, у которого два языка!» Сказал он как бы про себя. Потом громко добавил. «А сейчас в поход!» «Можешь ли ты дать мне какую-нибудь клячу?» – спросил Боцман. «Моя-то лежит мертвая в прерии». «Белый брат может не беспокоиться. Мустанг у него будет. Мы как раз отправляемся за лошадьми». Была уже поздняя ночь, когда Черная Молния дал приказ двигаться. 20 вооруженных воинов выбрались по вырубленной в крутой стене каньона тропе на вершину над каньоном. Воспользовавшись передышкой, боцман шепнул Томыку. «Слушай, браток, индейцы знают другую, более удобную дорогу в свою деревушку. Когда меня везли как барана, мы все время ехали верхом, и я совсем не чувствовал, чтобы мы взбирались на горы». «Вполне возможно», – шепотом ответил Томык. «По этой тропинке, по которой идем сегодня, Они смогли бы пригнать в деревушку ни скот, ни лошадей. Просто не хотят выдать нам тайну доступа к своему убежищу. А по этой тропинке в их деревушку проникнуть нелегко. Сами убедитесь. Чёрт с ними! Мы бы и так не выдали их тайны. Бррр! Не люблю я по этим оврагам мотаться. Есть у тебя ещё хоть глоточек, Рома? Есть! — Так дай, браток, а то совсем в горле пересохло. Боцман осушил бутылку до дна. — Ха, сразу легче стало и душе, и телу, — пробормотал он. — Мировой парень — это черная молния. — Ну, ну, эти американцы, как видно, здорово допекли ему, раз он поклялся им мстить. — Мне нравится этот будущий тесть. — Послушай, браток. Ты меня вынудил обручиться с этой хорошенькой девочкой ты и ломай голову чтобы из женить бы ничего не вышло понимаешь благополучно вытащив боцмана из беды тома коврел свой юмор поэтому только покосился на друга и сделанным равнодушием ответил еще неизвестно захочет ли горный цветок отменить обручение «Вы же знаете, что индейцы к таким делам относятся весьма серьезно. А может, вы влюбитесь в нее?» «Да ты что, браток, не пытайся меня разыгрывать. Ты же сам говорил, что она и полящий луч влюблены друг в друга». «Я мог и ошибиться. Что-то все это на подвох смахивает», – подозрительно сказал Боцман. «Дождь вождя – слишком уж большая роскошь для меня». «Что я бы делал с такой дамой? Ты лучше не выводи меня из себя!» «Успокойтесь, пожалуйста!» – улыбнулся Тома. «Я пошутил. Если только вы не сделаете какую-нибудь новую глупость, все наверняка образуется. Разве вы забыли о вызове палящего луча?» «Да ну! Не смогу я его обидеть из-за этой благородной девушки!» «Вот теперь вы говорите дело!» уверен. Я в самом деле так думаю, горячо добавил боцман. Я